Глава 30. Бронкс принес из деревни хорошие новости. Рыбаки согласились работать и передали список нужных им вещей. Теперь осталось снова поехать в город, чтобы приобрести снасти, лес для построек, а также разнюхать, кто занимается скупкой рыбы. Рыжий Йен сказал, что отправится с нами и поможет с выбором снастей. Бронксу, похоже, нравилось заниматься этим. Его глаза блестели, на лице сияла улыбка, и весь вид мужчины просто кричал о том, что он испытывает радость. «Леди, я бы доверился ему. Уж очень он хороший рыбак». «Если ты так считаешь, то я не против». Его задор перешел и ко мне. все таки это были хоть и небольшие, но хорошие новости. Когда поедем в город? «Думаю, через пару дней. Мне нужно заменить ось на телеге. Старая лопнула», — сказал слуга. «Я постараюсь все сделать быстро, леди Арабелла». Тетки уже успокоились, но между ними чувствовалось напряжение. Майри стояла на своем, а Эйдана не собиралась сдавать позиции. Они молча слушали Бронкса, но все равно было видно, что мысли сестер витают где-то очень далеко. Я не винила их, все-таки какой женщине интересно рыболовство или иные мужские забавы. Даже несмотря на то, что они и могли принести прибыль. Ничего. Главное, это интересно мне. Информацию о встрече в лесу я благоразумно скрыла. Если они не знают о Тристе, то все это будет выглядеть достаточно странно. Да и тревожить я их, как всегда, не хотела. Но из головы не выходил жуткий взгляд лесного колдуна. Он будто заклеймил меня им. Поставил черную метку, от которой хотелось отмыться. С этим тоже нужно было что-то решать. Потому что игры с ним опасны. А если просто сделать вид, что ничего не происходит, значит вовлечь себя в еще более страшную ситуацию. Такие люди не отступят от своего. Ювелир прибыл, когда огненный шар солнца почти скрылся за холмами, золотя все вокруг последними лучами. Первый, не спеша ехавший по дороге экипаж увидела Джинни и примчалась в библиотеку, где мы с тетками пили чай и читали очередной роман. К нам кто-то едет. Экипаж с золоченными вензелями, а с ним четыре человека охраны. Выдохнула она. Это гость, которого вы ждете? Да. Скажи Бронксу, чтобы открыл ворота. Распорядилась Майри, и я заметила, как она бросила на сестру насмешливый взгляд. «Эдана, ты бы надела свое праздничное платье!» «Отстань!» — проворчала та, но все же посмотрела на себя в один из начищенных до блеска щитов, висевших по обе стороны камина. «Я и так хороша!» «Ой, я не могу!» — хохотнула Майри, подмигнув мне при этом. «Красотка из замка Гэлбрид! Столетняя!» Эдана что-то прошипела в ответ и вышла из библиотеки. Ну что, пойдем, дорогая. Тетка погладила меня по спине. Ох, чувствую, грядут интереснейшие события. Леонард громко каркнул, и Майри показала ему кулак. Замолчи, беду еще накличешь. Мы вышли в холл, а вскоре в нем появился и наш гость. Вокруг приезда которого организовалось столько шума. Ювелир выглядел очень презентабельно. Он был одет в кожаную куртку, хорошие выделки, темные штаны и берет, залихватски надвинутый на один глаз. Мужчина просто источал благополучие и достаток, так резко контрастирующий с нашим холлом. Модный, однако, старик. Парни из охраны показались мне угрюмыми, но, с другой стороны, они такими и должны быть. «Добрый вечер, леди». Кевин Друмонд поцеловал нам ручки, хитро поглядывая на каждую из нас черными глазами. «Рад встрече». Добрый вечер, мастер Друманд, степенно ответила Эдана, похожая на мраморную статую. Мы уже поужинали. Но сейчас Джинни накроет для вас. Нет, нет, не стоит, быстро сказал он, не переставая улыбаться. Я перекусил в дороге. Мне не терпится взглянуть на колье. Что ж, тогда пройдемте в библиотеку, сказала тетка и обратилась ко мне. Арабелла, сходи за колье и скажи Джинни, чтобы она принесла вина в библиотеку. Хорошо, тетушка. Я пошла наверх, предчувствуя интереснейший вечер. Мне ужасно хотелось узнать, что за послание было скрыто под одним из камней. Главное — не забыть перо и бумагу. Такие вещи нужно записывать, а не полагаться на честность незнакомца. Когда я спустилась вниз, они уже устроились у горящего очага, но охраны нигде не было видно. Ювелир нетерпеливо покачивал ногой, а тетки не сводили с него глаз, словно боялись, что он что-то украдет или сбежит, схватив пресловутое колье. Интересно, как Эдана собирается соблазнять нашего гостя? Зелье зельем, но ведь должно же быть какое-то внимание к нему, легкое кокетство, намеки. Ну, тетки виднее, если она решила вести себя таким образом, то это ее дело. «А где ваши люди?» — спросила я, присаживаясь напротив ювелира. Они пошли на кухню выпить Эля, а потом отправятся отдыхать. Ответил Кевин Друманд горящим взглядом, глядя на сверток в моих руках. Это колье, леди? Да, я положила украшение на столик. Порывшись в своем спороне, он извлек из него лупу. Я хотел бы попросить поставить на стол подсвечник. Мужчина с благоговением развернул трепицу. Мне нужно много света, очень много света. Масляная лампа слишком слаба. Я взяла с каминной полки подсвечник на шесть свечей и, собрав все огарки, которые были в комнате, вставила в него. «Так немного лучше». Ювелир поднес колье к свету. «Я вижу ее. Я вижу надпись. О, господи, это невероятно!» Направив на украшение лупу, Кевин Друманд секунд пять разглядывал его, а потом медленно произнес: «Вы только послушайте. Я ради наслаждений жил... Но Бог предел мне положил, а груз грехов, что я свершил, мне тяжек стал к концу пути». «И что это значит?» Майри нахмурилась. «Это ключ к сокровищам? Ничего не понятно». «Леди, позвольте мне извлечь еще несколько камней», — взмолился ювелир. «После я верну их на место и приведу в порядок рубин, которые вы поцарапали». «Если нужно, делайте», — позволила я раз уж затеяли все это то нужно идти до конца кевин Друммонд достал свои инструменты и осторожно извлек рубин который находился справа от главного камня я так и знал воскликнул он хватаясь за лупу еще надпись но стал я хитер и удал молвы не страшны мне гонцы сам разум спасенье мне дал меня произвел во лжецы я пересказчиков встаю «Сказочками угощаю». Мне даже показалось, что у ювелира затряслись руки, когда он доставал второй камень. «Послание в трех камнях. Об этом говорится в легенде». Он вытер пот со лба и посмотрел на меня. «Леди, вот мы и подошли к последней ступени этой тайны. Отныне мне не даст у тех ни беличей, ни, ни мех, «Мой графский горностай, прости!» Если честно, я не понимала, в каком месте мы подошли хотя бы к какой-то ступени, но кивала с умным лицом. Мне нужно было самой вникнуть в тайные послания, оставленные хитроумными священниками. Свернув лист со своими записями в трубочку, я обратилась к Кевину Друманду. «И что вы думаете об этом? Мне кажется, все очень запутанно». «Конечно, запутанно!» — усмехнулся он. Это ведь загадка. Шифр, который нужно разгадать. Предлагаю заняться поисками истины завтра, на свежую голову. Как вы смотрите на это, леди? Да, вы правы. Неожиданно поддержала его Эдана. А сейчас давайте выпьем вина. Хватит нагружать голову. Потом вы примете ванну, хорошенько отдохнёте и с новыми силами возьмете за тайны. Она поднялась, медленно прошествовала мимо ювелира и принялась наливать вино — Как-то странно поворачиваясь к нему спиной. Точно добавляет зелья. Ну, что за женщины, эти тетки?